От 24 августа послан был Фермору другой рескрипт. Теперь самое критическое время, в которое нынешняя война, слава и благосостояние государств решиться могут. С одной стороны, фельдмаршал граф Даун теперь уже глубоко в Лузации, если еще не вступил в Бранденбургию. С другой стороны, король прусский употребит все силы предупредить графа Дауна и воспрепятствовать вашему с ним соединению. Нельзя ручаться, не предпримет ли король твердого намерения во что бы то ни стало на вас напасть и так разбить, что после легко ему было противиться одному графу Дауну. Наконец, что менее всего вероятно, не вздумается ли королю по примеру чудного его во всем поведения обратиться в Польшу, чтоб там завести смуту и свою пользу и удалить театр войны от собственных земель. На все эти три случая мы не можем теперь здесь подать вам пространнейшие наставления. Надеемся, что вы будете всегда в состоянии сдержать неприятельское стремление и утвердиться в помирании на зимних квартирах, одним словом, совершить славную кампанию. Старайтесь только прилежно проведывать о неприятельских движениях. Почему одобряем, что вы Блезевскому аббату Иосифу Локу дали поручение посылать вновь шпионов? ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА 1758 ГОДА Центральный государственный военный исторический архив Опись первая, 1758 год, дело 1В, листы 28-30 и 37-41. Смотрите также «Семилетняя война», материалы о действиях русской армии и флота в 1756-1762 годах. Далее «Семилетняя война», Москва, 1948 год, страницы 286-я, 287-я, 320-я, 323-я, 325-я, 326-я. Надежда не исполнилась. Фридрих II находился в австрийских владениях, когда узнал о вторжении русских в Бранденбург. Скоропостижный король немедленно двинулся с войском на защиту своих основных владений. Во Франкфурте на Одере услыхал он гром русских пушек, обстреливавших кистрин. И неслышно от фермора в одну ночь перешел Одер, несколько верст ниже кистрина, и отрезал фермора от румянцевского корпуса, находившегося вниз по Одеру по направлению к шведу. Фермор узнал о приближении короля, когда толпа казаков наткнулась на прусских гусар Двадцать казаков было взято в плен, остальные ускакали и привезли в главную квартиру известие, что пруссаки уже по всю сторону Одера. Фермор немедленно снял осаду Кистрина и расположил войско на выгодном месте подле деревни Цорндорф. Русская армия была расположена по-минеховски, большим каре, внутри которого находились обоз и конница. 14 августа в 9 часов утра началось сражение нападением пруссаков на правое крыло русской армии. Здесь стоял новонабранный Шуваловым так называемый «обсервационный корпус» — люди отличные, но никогда не бывавшие в огне. Несмотря на то, что они не бывали в огне, они не дрогнули от прусской стрельбы — и сдержали стремление прусских гренадер, а русская конница расстроила их и заставила податься назад. Двадцать шесть неприятельских пушек было уже в руках русских. Но движение конницы произвело страшную пыль, которая вместе с дымом относилась ветром на вторую русскую линию, которая ничего не могла различить и стреляла по своей коннице сзади. а спереди явилась прусская конница под предводительством генерала Зейдлица. Русская конница была опрокинута на свою пехоту, в пыли и дыму русские перемешались с прусаками, и началась страшная резня, в которой русские солдаты удивили неприятелей своей стойкостью. Расстрелявши все патроны, они стояли как каменные,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 палило прямо в лицо русским, пыли и дым ослепляли их. Все это повело к окончательному расстройству правого крыла. Во втором часу дня король велел двинуться своим на левое русское крыло. Нападение было отбито, и пруссаки обращены в бегство. Но тот же Зейдлиц с конницей явился и тут на помощь своим и восстановил равновесие. Битва пошла отчаянная. С обеих сторон поруху не доставало, дрались на шпагах и штыках, и дрались до наступления темноты. Оба войска, выбившись из сил, ночевали на месте битвы. Ни то, ни другое не могло приписать себе победы. Но на другой день фермор отступил первый, и тем дал пруссакам повод приписать победу себе. потери с русской стороны была страшная слишком двадцать тысяч выбыло из строю потеряно более ста пушек более тридцати знамен генерал поручки салтыков играв чернышов генерал майор монтефель и два бригадира Тизенгаузен и сиверс попались в плен старик генерал аншеф броун получил больше семнадцать ран по голове у пруссаков выбыло из строю Двенадцать тысяч человек, до да потеряно двадцать шесть пушек. Король не имел возможности преследовать Фермора и отступил в Кистрин. Записки Болотова Болотов, записки Андрея Тимофеевича Болотова, 1738-1794, далее записки, том 1, Санкт-Петербург, 1871 год, Страницы 780-я, 796-я. Также архив князя Воронцова, книги 4-я и 6-я. Страницы 125-я, 145-я, книги 4-й и 342-я, 345-я, книги 6